Глава третья. Что-то было тут не то. А может, и не что-то. В любом случае, сон как-то странно перетек в реальность, а та оказалась чересчур странной. Света уже не сомневалась в том, что не спит, как и не сомневалась в том, что похитивший ее мужик явно не в себе. Псих таких лечить надо в доме с желтыми стенами. Была бы Света посильней, она бы принудительно на него смирительную рубашку натянула. А то Иш совсем обнаглел, заставил ее по воздуху лететь. На последней фразе мозг Светы завис. Крыльями ее природа не наделила, самолета рядом не имелось. Тогда что, демоны их всех раздели, тут происходило? Куда Свету приволокли, каким способом, а самое главное, куда дели собачку? Ответов не находилось. Света приподнялась на локтях, огляделась. Спальня. Явно мужская. «Ни тебе занавесок на окнах, ни зеркало с журнальным столиком, ни фигурок на горизонтальных поверхностях. Сплошные шкуры животных под ногами и минимум мебели. Кровать, тумбочка рядом, стол, два кресла, шкаф». «Эх!» – вздохнула Света Горько. «Попала куда-то в самую настоящую пещеру. Вот если б можно было все здесь разукрасить в розовый, вот тогда было бы круто». Настоящая кукольная комната. Договорить Света не успела. В спальне появилась из ниоткуда и стала раскручиваться воронка розового цвета. С нее летели капли и брызги, причем во все стороны. И везде, куда попадали эти капли, мебель окрашивалась в розовый. Несколько минут и ошарашенная Света сидит на розовом пододеяльнике в розовой комнате. «Эм, спасибо, кто бы ты ни был» изумленно пробормотала Света, оглядываясь. Потом ей в голову пришла умная мысль, как обычно, с запозданием. «А хозяин комнаты меня не убьется за такое самоуправство? Это вроде как все его...» Ответом ей послужила тишина. Невидимый помощник не спешил отвечать и делиться своими мыслями на этот счет. А вот Света наконец-то убедилась, что попала. Крупно так попала. «В мир магии, да...» и диких мужиков, матерящихся почем зря. Не сказать, чтобы Света была против такого классного приключения. Но если бы знала о нем заранее, смогла бы подготовиться и перенести сюда, в новый мир, то, без чего не могла жить в том мире. Например, банку растворимого кофе. А так? дари листал одну рукопись за другой, просматривал тяжеленные талмуды, пытаясь найти хоть какую-то лазейку. Тщетно. Все, что он нашел, твердило, что от дара богов своей истиной отказываться нельзя, иначе вся семья может попасть под проклятие. А семья у Дарья была большая. Правда, все они сейчас отсутствовали во дворце, но скоро, совсем скоро собирались вернуться. И Дарий меньше всего на свете хотел, чтобы проклятие богов попало на них. Да и на него самого тоже, если быть совсем честным. Вообще, конечно, проклятие богов было отвратной штукой. Ни детей родить не сможешь, ни аристократку какую охмурить. Да что там аристократку? Любая служанка пошлёт тебя, если попытаешься под юбку к ней забраться. И будет в полном праве. С проклятым делом иметь нельзя. И это не говоря уже о том, что Дарья лишится власти. Весь его род лишится. И Дарья в бессильной злобе скрежетал зубами, листая рукописи. Сволочи! Ну какие же все вокруг сволочи! «Не боги, нет. О них нельзя даже подумать дурно. Все остальные. Истинная та же, чтоб ей сутка икалась. Перед мысленным взором стала толстая, растрепанная баба, какой увидел истинную Дарий на поляне. Пальцы сами собой сжались в кулаки. «Вот еще! Подарочек!» Внутри предупреждающе рыкнула вторая сущность. Волку истинная, как ни странно, понравилась. И теперь он не желал, чтобы Дарий обижал ее даже мысленно. Дари недовольно скривился. Защитничек выискался. Обычно истину принимали обе сущности, но боги решили поиздеваться над Дарием. Именно так он и думал сейчас. А потому, дарованная небесами, пришлась по душе только одной из сущностей, не особо и важной во взаимоотношениях пары. Дарий раздраженно захлопнул очередной талмуд, так и не найдя в нем ни крупицы полезной информации. Поднялся из кресла и широким шагом направился вон из книгохранилища. Дела ждать не будут. Следовало встретиться с послами, провести смотр личной гвардии. Да мало ли дел у императора оборотней. И обо всем этом Дарий позабыл едва перешагнул порог книгохранилища. Дверь позади захлопнулась с негромким стуком. А Дарий стоял и в немом изумлении смотрел на то, что творилось вокруг.